были невиновны в измене заговорщической деятельности, шпионаже и вредительстве. С другой стороны, мы можем практически определенно утверждать, что ответственность Ягоды за убийство Кирова была установлена правильно, с той небольшой поправкой, что инструкции на этот счет Ягода получал не от Янукидзе, а от Сталина.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 в пятьдесят втором пятьдесят третьем году ведь либо участники или кто нибудь из участников пресловутого дела врачей и вредителей действительно ускорили смерть Жданова факт их реабилитации в атмосфере марта пятьдесят третьего года когда преемники сталина не хотели ворошить старого не снимает такой вероятности либо врач доносчица тимошук хотела пыток и смерти своих коллег по профессии